Глава десятая Убивается бедняк и люди все на него смотрят, и вижу, и им тягостно, а мне еще более всех тяжело. А меж тем, как я немножко раздумался, сердце-то у меня уж назад пошло, рассуждать опять начинаю. Ударит он меня наедине, я и минуту в одной не колебался, сказал бы, иди с миром, и вперед так не делай. Но ведь это все произошло при подначальных людях, которым я должен подавать первый пример. И вдруг это слово опять меня спасительно уловляет. Какой такой нам подан первый пример? Я ведь не могу же это забыть. Я ведь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать, а при том Ему совсем напротив над людьми делать. Нет, думаю, этого нельзя я спутался лучше я отстраню от себя это пока хоть на время а скажу только то что надо поправил взял в руки яйцо и хотел сказать христос воскрес но чувствую что вот ведь я уже исхитрил теперь я не его я ему уж чужой стал я этого не хочу не желаю от него увольняться а зачем же я делаю как те кому с ним тяжело было который говорил господи выйди от меня я человек грешный без него то конечно полегче без него пожалуй со всеми уживешься ко всем подделаешься а я этого не хочу не хочу чтобы мне легче было не хочу я другое вспомнил я его не попрошу уйти я еще позову приди ближе и зачитал христе свете стинный просвещая и освещая и всякого человека, грядущего в мир. Между солдатами вдруг, внимание, кто ты повторил, всякого человека. Да, говорю, всякого человека, грядущего в мир. И такой смысл придаю, что он просвещает того, кто приходит от вражды к миру, еще сильнее голосом воззвал, да знаменуется на нас грешных свет твоего лица. Да знаменуется, да знаменуется в раз одним дыханием. Продохнули солдаты, все содрогнулись, все всхлипывают, все неприступный свет узрели и к нему сунулись. Братцы, говорю, будем молчать, в раз все поняли. Язык пусть нам отсохнет, отвечают, ничего не скажем. Ну, я говорю, значит, Христос воскрес и поцеловал первого побивши у меня казака. А потом стал с другими целоваться. Христос воскрес, воистину воскрес. И вправду обнимали мы друг друга радостно. А казак все плакал и говорил, я в Иерусалим пойду, Бога молить, священнику прошу, чтобы мне пятенью наложил. Бог с тобой, говорю, еще лучше и в Иерусалим не ходи, а только водки не пей. Нет, плачет, Я, ваше благородие, и водки не буду пить, и пойду к батюшке, ну, как знаешь. Пришла смена, и мы возвратились, и я отрапортовал, что все было благополучно, и солдаты все молчали. Но случилось так, однако, что секрет наш вышел наружу.